2. Что такое психоанализ? Во-первых, психоанализ – метод лечения, и в настоящее время почти все психоаналитики – доктора. Психоаналитик пытается снять симптомы пациента, освободив его от ненужных сомнений, неоправданного чувства вины, мучительных самообвинений, ложных суждений и неразумных порывов. Кроме этого… Он ставит себе целью не просто успокоить пациента, но и распутать его личность. Но аналитик – всего лишь руководитель и наблюдатель. Ответственность же за результат всего процесса несет в конечном счете пациент или анализант. Во-вторых, это метод научного наблюдения и изучения личности, а в особенности желаний, импульсов, мотивов, сновидений, фантазий, раннего развития и эмоциональных расстройств. В-третьих, эта система научной психологии, то есть наблюдения и представления психоанализа, можно использовать, пытаясь предсказать человеческое поведение и исход человеческих отношений, таких как брак и отношения между родителями и детьми. Изложенная выше система представлений является результатом психоаналитических наблюдений. Теперь же займемся психоанализом как методом лечения.